Бесконечно долго продолжалось это падение. Потом вдруг мотор снова заработал, и вертолет стал набирать высоту. "Вернулся Ципер. Вот видишь?" сказал он и внимательно посмотрел на Сашку. "Интересные у тебя шутки", сказал Сашка. "Вода в бензопровод попала, слышишь?" Сашка прислушался, но кроме моторного грохота ничего не мог разобрать. Он отрицательно покачал головой. Командир на четырех языках, кроет где такие дела. И тебя кроет, вот дает Меня «Меня-то за что? Ну, за крюк. Нам же в другую бригаду надо, а им его упросила. Ты давно ее знаешь? Давно. Инна Он стоял тогда около самолета, решая лететь ему или оставаться. Пассажиры поднимались по трапу. Захлопнулась дверца, закрутились винты. А вы почему остались? Сашка оглянулся. Девушка в плащеке стояла сзади него и тщательно пыталась прихлопнуть юбку, взметенную вихрем от винтов самолета. — А почему не остаться? У нас никто никогда не сходит. Девушка подняла к Сашке лицо, круглое, миловидное, с серыми спокойными глазами. Здесь фактория, посадочная полоса и медпункт. Я фельдшер при этом медпункте». Сашка гляделся деревянное здание аэропорта, повисшая полосатая кишка на шесте, убегающий к горизонту пойменный лес на горизонте неизвестных ребет. Коричневые таёжные люди сели в вертолет. закрутился винт, и вертолет медленно пошел вверх. Стало окончательно пусто. И когда же я улечу? Ну, почта приходит раз в месяц, он позавчера был. Иногда заходят случайные. Значит, застрял. Вы не жалеете, сказала девушка. У нас хорошо, тихо, а жить, ну, с этим здесь трудно. У меня комната примет в пункте пустая. Зовут меня и Инна, я и сын так и живем. Просто Саша. Сашевакин. Где дядя встретились? Анатолий лаквеза. Нет, еще нет, кричал на всю тундру мальчишка и заливался смехом. Сейчас посмотрим, сказал Сашка и обошел вокруг кряжа, выбирая место. Ну, смотри внимательно. Сашка примерился и ловким ударом калуна развалил кряж. Нет, счастливо веришь, пацан, нету, тихо добавил он. Ну, значит, в другом. Сашка вывалил из груды дров следующий кряж. Мальчишка открыл рот, округлив глаза. Что тут у вас? И в белом халате стояла за штакитником и смотрела на сына и Сашку. Мам, дядя Саша говорит, что в поленьях маленькие человечки живут. Как раз колишь, они убегают другое. Правда, да? Но улыбнулась и спросила тихо: "У вас выдумки когда-нибудь кончатся? «Еще ещё не сякли. На рыбалку бы съездили, а борщ. Вдруг борт к пастухам будет?" Но с утра все известно бывает, Разве чудо какое. А я в чудеса верю, сказал Сашка. Инна поковыряла пальцем штакетник, посмотрела на Сашкину спину. Сашка обернулся. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, потом она тихо повернулась и ушла, поднялась по деревянному крыльцу к двери с надписью Амбулатория. Они ещё немного покололи дрова, потом уселись на пахнущее смолой поленье. Пацан явно соскучился по мужскому обществу, смотрел на Сашку с немым обожанием. По неизвестной причине Сашка вдруг стал рассказывать ему о дяде Васе прозрачном, который все на свете умеет. Вот любая работа, и он умеет. Сейчас он уехал в Антарктиду, где звери, птицы та льд. А белые медведи там есть, спросил мальчишка. Ну, белых медведей там нет. И вот почему. Однажды они отправились в Антарктиду, шли все на юг и на юг, и чем дальше они шли, тем жарче им становилось. С высокой горы они увидели Африку, над Африкой висело жаркое солнце, и всё оно даже издали казалось горячей, как печка. Но медведи на горе долго совещались, снять им белую шубу или повернуть обратно. Все-таки пожалели шубы и вернулись. Так и не попали в Антарктиду. Они сидели на деревянном крыльце дома. Светловолосый мальчуган слушал Сашку с любопытством и изумлением, Инна искоса поглядывал на него. А живут там пингвины. Грудь у них белая, как в его рубашке, пиджак черный, лапы синие, а нос красный.